Часть шестая. После Эшли, Джордан, Винни, Чарли, Марсела и Нейтон, Глава 52. Эшли. Какая же сука? Да, я серьезно, первостатейная сука. Она знала, что для меня значит то прослушивание. Все, и что я всеми силами постараюсь заполучить роль в том числе применю все акценты, которые с таким трудом разучила в ванной. А она использовала меня, как птица использует ветровое стекло, гадит на него, оставляя отметину. Я была и всегда буду благодарна смелым, самостоятельно пробившимся женщинам, которые проложили путь для моего поколения, таким как Анджелина Джоли, которая на вопрос, хочет ли она быть девушкой Бонда, дала знаменитый ответ «Нет, я хочу быть Бондом» и продолжила сниматься в собственных боевиках. И Эми Паскаль, которая сделала карьеру в Columbia Pictures и превратила Анджелину Джоли в героиню боевика. Все женщины в Голливуде в огромном долгу перед этими первопроходцами, которые терпели предрассудки, жестокость и бесчисленные злоупотребления, и доказали, что женщины не только могут работать на самой вершине, но и способны делать это лучше мужчин. Но если одни успешные женщины приводили вместе с собой других, то некоторые были еще хуже мужчин. Я слышала десятки историй о влиятельных женщинах, которые носили свои боевые шрамы как знаки отличия. «Мне никогда не протягивали руку помощи», — говорили они. «Так почему я должна помогать тебе?» Монстры поджидали повсюду, на каждом уровне. Приехав сюда... Я оказалась даже не наивной девочкой из сельской местности, а теленком, которого ведут на заклание. Просто до сих пор я этого не знала. Мне нравилось играть, но я ненавидела принцип с волками жить по волчьи выть. Случай с Луизой довел меня до точки. Я падала прямо в ад, и не за что было ухватиться. Некому меня поймать. Мне почти исполнилось тридцать, И казалось, что начать новую карьеру настолько же невозможно, как высадиться на Марс. У меня не было ни востребованных на рынке навыков, ни опыта работы в реальном мире. Кто в здравом уме возьмет меня на работу? Я и сама не взяла бы себя на работу. Я не могла позволить себе вернуться домой и не могла попросить маму о помощи. Родители уже заплатили за мой бесполезный диплом. У меня не было ни сбережений, ни работы. Так какие у меня варианты? Бухгалтерам нужны дипломы по бухгалтерскому учету, учителям по педагогике. У меня был диплом по актерскому мастерству. Мое самое большое достижение в жизни — это произнести все реплики из Макбета с шотландским акцентом, что вряд ли пригодится на серьезной работе. Луиза не только нанесла удар по моему самолюбию и разрушила надежды на успешную карьеру, но и унизила перед единственным мужчиной, который мне нравился и которому нравилась я. Теперь у нас никогда не будет второго свидания. Для нейтона я навсегда останусь тупицей, позволившей его тете перевернуть все вверх дном. Или что еще хуже, если он мне не поверит, соучастницей, которой нельзя доверять. А как она поступила с бедными Винни и Чарли, унизив их, словно они нашалившие дети, напрашивающиеся на порку. Я не сомневалась, что они жертвы, и этот жестокий трюк был апогеем многих лет издевательств. Как говорил папа, люди всегда показывают свою истинную натуру. Если эта женщина готова обмануть и использовать того, с кем знакома всего пять минут, то насколько жестоко она обращалась с людьми, которых знает всю жизнь. Я лежала в постели, уставившись в темноту, и терзалась из-за того, что позволила сделать себя пешкой в постановке этой чокнутой. Мне следовало догадаться. Безумный план Луизы был настоящим готовым сценарием, и, учитывая, сколько сценариев я прочла, можно было бы учуять подвох раньше. Я посмотрела на часы. Почти полночь. Я была слишком взбешена, чтобы спать. Меня выбрали на эту роль как неудачницу, но не эту роль я хотела получить. Значит, я ее перепишу.